Пока велась эта беседа, во время которой Джордж Уорринтон с похвально серьезным видом старался сдержать тушивший его смех, двери, ведущие в личные покои Его Величества, распахнулись, и появился предшествуемый пожами король.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 Даже теперь, столетия спустя, когда перед моим мысленным взором проходит эта величественная фигура, клянусь, я ощущаю благоговейный трепет и готов снять шляпу. Я не испытываю страха перед Кеоргом II, и пышное появление его королевского высочества герцога-победителя при Фонтенуа и Кулоденне меня не ослепляет. Совсем другое дело великий коммонер, знаменитый грозный сэр Уильям Пит старший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 по тогдашнему выражению, был распростерт, и которому в равной мере была ненавистная изящная проса и возвышенная поэзия. Величественный министр торжественно прошествовал сквозь толпу, все почтительно отступили к стенам, и его величество начало обходить собравшихся, а за ним в некотором отдалении шел его августейший сын, время от времени по собственному выбору удостаивая беседой то или иное лицо.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 «Епископ Салсберийский, как вы отважились выйти за порог в такую скверную погоду? Вам бы следовало оставаться дома». И с этими словами венценосный правитель Британии направился к другим придворным. Сэр Майлз Уоррентон был глубоко тронут монашеской милостью. Он похлопал племянника по плечу. «Да благословит тебя Бог, мой мальчик!» — скричал он. «Я говорил тебе, что ты увидишь самого великого монарха и самого учтивого джентльмена в мире. Не так ли, ваше пресвященство? «Так, истинно так!» — восклицает его преосвященство, воздевая вверх руки в кружевных манжетах и устремляя взор своих прекрасных очей к небесам, лучший из всех монархов и из всех людей, живущих на земле.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 Ламберт сидит, вытаращив глаза. Он ведь как-никак сам был в Кенсингтонском дворце, однако не заметил ни одного из тех чудес, которые расписывает царь Майлз. «Мы все гордимся вами, дорогой Джордж. Мы любим вас, наш дорогой племянничек. Мы все любим вас. Мы все гордимся вами. А я больше люблю Гарри», — раздается писклявый голосок. «Но вовсе не из-за вашего богатства. Скруби, отведите мистера Майлза к его гувернёру. Ступай, дитя мое».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 Мистер Ламберт просит его извинить, он должен откладиться. Но о том, чтобы отпустить дорогого Джорджа, там и слушать не желают. О нет, он не должен их покидать. Они хотят поближе познакомиться со своим кузеном. Он непременно должен рассказать им об этом ужасном сражении и о том, как он спасся от индейцев. Появляется Том Клейпол и слушает часть повествования. Флора прижимает платок к глазам, и мистер Майлз-младший спрашивает. «Зачем ты утираешься платком, Флора? Ты же не плачешь?» Возвратясь домой, Марти Ламберт, обладающий большим чувством юмора, не может удержаться, чтобы не рассказать жене о своем новом знакомстве. В те годы вошло в обиход некое словечко «пустозвонство». Можно ли поверить, что генерал позволил себе употребить его, рассказывая о своем посещении семейству почтенного сельского джентльмена? Он написал назойливое гостеприимство папаши, величивую льстивость мамаши, восторженные взгляды дочек, скудные порции жилистой баранины, тошнотворные запах и вкус наливки. А миссис Ламберт, вероятно, не могла при этом не сравнить прием, оказанный хозяйкой дома Джорджу, с тем, как плохо стали привичать в этом доме Гарри. — А, это миссис ворендон она и в самом деле так красноречиво? — спросила миссис Ламберт. «О, да, она очень хорошо собой и самая беспардонная кокетка. Второй такой поискать», — отвечал генерал. «Лицемерка. Не выношу таких людей», — воскликнула его жена. «На что генерал, как это ни странно, отвечал кратким междуметием Кыш!» «Почему ты сказал кыш?» — Мартин спросил миссис Ламберт. «Я сказал кыш одной гусыни, моя дорогая», — отвечал генерал. «Тут его жена, призывая свидетелей неба, заявила, что она решительно не понимает, что он хочет этим сказать и что было у него на уме». А генерал ответил, «Ну, понятное дело, нет».